Глава двадцатая. Без пяти двенадцать. Интересно, двенадцать дня и, или ночи? Я еще раз тупо посмотрел на цифры. Так и не понял, что это значит. Начал с натугой размышлять, отключиться здесь, прямо около двери, или доползти до жилых помещений, где может найтись нормальная кровать. Я еще раз посмотрел на бетонный пол и решил, что тот невероятно притягательный, мягкий и уютный на вид. Прилягу здесь. «Ророк, глянь, чего сюда привезли!» Зубр указал на хранилище наноботов, которое кто-то притащил сюда на тележке и поставил около двери. В свете одинокой, почти погашей лампы цифр на счетчике было не разобрать. Вместо них вполне красноречиво говорило удивленное лицо Зубра. Ничего себе! Одних только стандартных наноботов почти 12 тысяч. Еще здесь ящик с артефактами стоит. Что-то маловато с такой толпой убитых уродов. Наверное, наноботы собрали и на боковую отправились. Там, считай, раненые, сиделка с ними. Стрелки на крышах, работники, дай бог, человек пять осталось. Удивляюсь, как они столько наноботов успели собрать. Тут и технические есть, и лечебные, и ментальные. Пожалуй, дневную норму надо экспроприировать. Заработали. И как раз через пять минут можно будет кольнуться. — Ага, — пробормотал я. — Тридцатый уровень. Это шесть сотен штук нарыло. Выбирай лучшие. Воспользуемся случаем, когда нам еще так подфартит. — Да уж, — глянул на мое превратившееся в кровавый синяк лицо Зубр. — Везет нам не по-детски. Склонился над хранилищем, беззвучно шевеля губами. Начал что-то подсчитывать, достал шприц с громким лязгом, вставляя его в отверстие наверху хранилища. Хотя нет, лязгнуло не там. Дикая боль пронзила правое плечо. Тонкое лезвие потрошителя рассекло мышцы, проскрежетав по кости, отдернулось в сторону, чтобы ударить еще раз. Я рухнул вперед, избежав повторного удара. Завывая от боли, оттолкнулся ногами от двери, отползая в сторону. Крошечная кошка, сквозь которое не пролезет даже стандартная мужская рука, разродилась тощей крысиной ручкой, машущей во все стороны гудящим потрошителем. Да что рвало с нашей стороны ей рукой ни за что не достать. А вот убить меня вполне могла, попадя она чуть выше, в шею, и все, считай конец. С другой стороны, могла бы вообще не попасть. Била-то вслепую. Меня видеть сидящим под дверью она никак не могла, если, конечно... У нее нет какого-нибудь рентгеновского зрения. А вот зубор бил вполне прицельно. Подскочил и с коротким хыканием, вложив в удар всю силу и вес, рубанул по тощей руке чуть выше локтя. Потрошитель заскрежетал, будто по металлу, и мне даже показалось, что он сейчас переломится, но нет. Клинок прошел насквозь, и подергивающаяся рука упала к его ногам, а я будто почувствовал шестым чувством, что будет дальше, Левой рукой подхватил с пола дробовик, вытянув его в сторону двери. Вовремя. Обрубок руки верещащей крысы исчез из окошка, а вместо него оттуда на нас глянул обросший со всех сторон кусками брони черный глаз хомяка. Выстрел. Отдача мне чуть не сломала пальцы на руке, зато ему мутанта отнесло от дверного глазка, и теперь они завывали там уже в две глотки. «Зуб, уходим!» Я вцепился в плечо, пытаясь унять все еще хлещущую кровь. «А то сейчас какой-нибудь гранатомет притащит и начнет сквозь окошко шмалять». Зубар подхватил с пола отрубленную руку и припустил вслед за мной. «Это ни хрена не потрошитель!» — протянул он мне свою добычу. Мне, честно говоря, было вообще не до нее. Однако, впервые рассмотрев ее неиздали или когда тебе ей не тычь в лицо, был вынужден согласиться. На потрошитель это походило лишь издали. Никакого набалдашника на запястье не было, как и среднего пальца на худощевой кисти. Тонкое белое лезвие выходило изнутри руки вместо него. Сам меч был не похож ни на костяной, ни на металлический, а скорее на пластиковый или керамический, и по форме был прямой и обоюдоострый, а не как потрошитель, который был похож на длинную косу. Хм. Если он каждый раз выскакивает, прорывая плоть, то регенерация у крыски должна быть действительно фантастической, иначе она давно бы истекла кровью. Я поморгал, безуспешно пытаясь собрать воедино начавшие двоится зрения. «Что-то мне хреновато», — признался я. «Ноги не держат». Сказал и тут же почувствовал, что ноги действительно подгибаются. Бодрящего воздействия полученной раны хватило ненадолго, и теперь невыносимая усталость и истощения навалились с удистеренной силой. Зубр не дал мне рухнуть, вложил на пол и полез в аптечку за черным от засохшей крови жгутом, начав перетягивать мне рану. Твою же, сука, мать!» Я за туманенным взором наблюдал за закрытой дверью и сначала подумал, что у меня глюки, так как центр двери вдруг быстро начал наливаться краснотой, затем также резко побелел, вздулся пузырем и прорвался, выпуская наружу раскаленный штырь. Тот сразу же двинулся в сторону, прорезая двадцатисантиметровую стальную дверь, словно жестянку консервным ножом. Да твою ж! Схватился за плечо Зубра, пытаясь подняться. Валим, валим отсюда! Впрыснутая в организм доза адреналина помогла подняться на ноги, однако сознание так до конца и не восстановилось. Органы чувств притупились. Слышал я все вокруг, будто через слой ваты. Запах горелого железа почему-то навевал воспоминания о шашлыке. Осязание переключилось на восприятие исключительно боли. Зрение словно пробивалось сквозь тройной слой мутноватого стекла, каждый из которых двигался из стороны в сторону, искажая и раздваивая изображение. Я, закинув одну руку на плечо зубра, сосредоточился исключительно на том, чтобы передвигать ноги остатками сознания, как за маяк, цепляясь за тусклые лампочки, едва освещающие наш путь, а пробежав одну из них, переключился на следующую и дальше на следующую. Сзади раздался прилушенный грохот упавшей стальной пластины, и, коротко вымутилившись, зубор еще ускорился, волоча меня за собой, время от времени вопя в темноту. «Нападение! Враг! Боевая тревога!» Сзади уже раздался грохот догоняющих нас шагов когда из боковой двери выбежал молодой парень в одних трусах и майке, зато с автоматом в руках. Увидев бредущую парочку, он сначала направил оружие в нашу сторону, а затем резко побледнел и, вскинув автомат к плечу, выпустил нам за спину короткую очередь, выматерился, заполошно задергал переключателем, настраиваясь на другой режим стрельбы, а затем, завопив от ужаса, зажал гашетку, разорождаясь длиннющей очередью. Я в надежде обернулся и успел увидеть, как преследующий нас, преобразованный, изменил траекторию своего движения, как пули выбивают на его броне яркие искры, как тот метрах в десяти от своей новой жертвы прыгает, взлетая в воздух, и как крысиная часть мутанта направляет в стреляющего единственное оставшееся жало меча. Мы нырнули в дверной проем, и поток визуальных данных прервался, а взамен этого по ушам ударил раздирающий душу вопль ужаса и боли хруст костей, рвущейся плоти, а также злобное ручение, будто одинокого оленя на части раздирает стая голодных волков. Кажется, я даже всплакнул без слез о судьбе подставленного нами парнишки. Я ни к черту. Ресурсы организма выработаны почти до конца, что не мешает мне переставлять ноги. Быстрее! Быстрее! Вот узкий коридор, за которым располагается основной зал где нас встречали неприветливые служаки. А вот и свет фонарей, бьющих в лицо. Все правильно. Даже если они не услышали наших криков, то предсмертные вопли и выстрелы бедного паренька они и не услышать не могли. Да и камеры в последней комнате точно были. А вокруг серые обшапанные стены, покрытые грязными разводами, потолок с черным пятном от постоянных протечек. Местечко самое то, чтобы повеситься, но нет. «Бегом, бегом, бегом!» «Еще немного. Преследователь серьезно ранен, мы успеем!» «А ну-ка стоять! Оружие на пол, стать на колени!» Стоило нам валиться в зал, как раздались разноголосые, но одинаково злобные выкрики. «Да, конечно, сейчас, так мы и остановились!» «Уж лучше пристрелите!» «Хотя нет, не успеют!» Я буквально спиной почувствовал, что еще мгновение, и нас пронзит белый клинок, или на голове сомкнется огромная лапа измененного, выжимая из меня сок, будто из белого помидора. Моя нога заплелась вокруг ноги зубра, и мы с грохотом повалились на пол. Короткий порыв ветра издвоенная туша измененного, пролетев над нами, приземляется перед редким строем солдат. «Огонь!» — Прохрипел я тут же, и меня услышали. Воздух взорвался от выстрелов. запахали дробовики, застрекотали автоматы. Воздух вокруг нас заполнился смертоносным свинцом. Пули-рикошетели от костяной брони. Легкая дробь, кажется, огибала огромное тело, чтобы впиться в наши многострадальные бронежилеты. Зубар заорал что-то маловразумительное. Врубил щит, прикрывая им нас обоих. А у меня после последнего вопля осталось сил только на то, чтобы лежать, и наблюдать за происходящей бойней. Я почувствовал себя павшим гладиатором, выпущенным со своими товарищами на арену против матерого льва, закованного в непробиваемую броню и совершенно съехавшего с катушек. А в качестве зрителей здесь были камеры наблюдения, снимающие происходящую бойню с четырех углов зала. Свет софитов изображали налобные фонарики гладиаторов. На преображенном скрестилась убойная мощь четырех стволов. Во все стороны полетели куски брони, кровавые шмётки и клочки вырванных волос. Тощая крыска почти полностью была прикрыта широченной спиной второй половины, но ей в считанные секунды оторвала ухо и пулями практически сорвала весь скальп. Из неприкрытого броней бока хомяка вырвало несколько кусков мяса. Не знаю, как он выглядел спереди. Но он стоял на своих ногах, прикрывая глаза шипастой рукой, все время, пока люди стреляли. А затем стрелки, один за другим, истратив все патроны, начали останавливаться, судорожно перезаряжая оружие. В этот момент измененный прыгнул вперед, приземляясь на ближайшего противника. Тот хрустнул, будто на него с третьего этажа упала пианино, и ударивший в лицо кулак поставил в его жизни жирную точку, а вернее кляксу из крови и мозгов. Один самый шустрый из старослужащих успел перезарядиться и вновь открыл огонь, целясь измененному в живот, где сейчас вместо отросших щупалец болтались жалкие кожистые лохмотья. Хомяк метнулся в одну сторону, в другую, опять дернулся назад, сбивая его с прицела, а затем вновь прыгнул, приземляясь еще на одного скрытого защитом, вдарил двумя кулаками прямо по прозрачной поверхности в район головы, оглушая упавшего, и тут же прыгая снова, в этот раз на стреляющего. Одна лапища сомкнулась на руке, держащей оружие, задирая ее наверх; вторая на горле. Лапы сжались одновременно, хрустнули и рука, и автомат. А голова свалилась на грудь, будто из нее изъяли не только кости, но даже и мышцы, оставив голову болтаться на одной коже. Последний оставшийся на ногах бросил оружие и, завывая от ужаса, понесся к двери ведущий к коридору смерти, откуда мы пришли с сержантом меньше суток назад. «Коридор смерти? Вот куда надо было тащить этого урода. Под огнем восьми крупнокалиберных пулеметов даже он не продержался бы больше доли секунды. А теперь...» Убегающего догнали в два прыжка. Меч свистнул, и голова покатилась по полу, а тело пробежало еще три шага и завалилось, гулко ударившись об дверь. «Похоже, как обычно, нам все придется делать самим», — шмыгнул носом зубр, всаживая мне в ногу толстенную иглу шприца и выдавливая половину заполняющей его серебристой жидкости. «12.01», — как говорил мой дед. «Время пить херши». «Не знаю, что это значит, но 600 отборных наноботов я тебе вкачал». «Даже 606. Четка больше половины всадил». Я похрустил шеей посмотрел на теперь уже никуда не торопящегося преображенного и начал подниматься на ноги. Информационный центр, срочное усиление на 10 минут. 100 наноботов на срочное восстановление организма и активацию внутренних резервов. еще по 100 на улучшение телосложения силы и ловкости. И 200... Нет, 206 включая специализированные наноботы на поднятие уровня ментальной защиты. принято Предполагаемое количество разрушенных нано по истечении этого срока — единиц. Жах! Мне как будто в темечко вогнали шприц с райским нектаром. Сковывающая боль почти моментально растворилась. Зор стал ясным и острым, как у дикого орла. А мышцы начали наливаться небывалой силой. Черт! Это как наркотик, не подсесть бы. Или я уже подсел? Пока я приходил в себя, измененный дошел до оглушенного бойца, поставив ногу на прикрывающий его щит, наклоняя свою морду к его лицу, и тут же неожиданно сработал встроенный в его центре блок с 16 патронами от дробовика, выстрелившими все одновременно. Половина из них попала в гигантскую ступню, вторая настоящим фейерверком ударила в морду преображенного, отшвыривая его назад, всей массой роняя на спину. Все это время неустанно верещащая крыска сдавленно охнула и наконец заткнулась, и даже хомяк на несколько мгновений застыл с поднятой вверх, вывернутой на 90 градусов ногой. Мы с зубром бросились вперед одновременно. Вряд ли найдется момент для нападения лучше этого. Жаль с освещением совсем туго. Единственная лампа на потолке, окруженная черным пятном сырости, еле светится, кажется, освещая только саму себя. Один налобный фонарик разбит, второй уткнулся в далекую дверь, высвечивая на ней небольшой яркий овал, еще один светит в потолок, а последний вообще переключился на режим мигания, делая атмосферу вокруг еще более унытающей, жутко выбешивая, сбивая и так бешеный ритм сердца. Ну ладно, пока еще работает щит зубра, не пропадем. Я глянул на свой 20-сантиметровый обломок потрошителя, почти дохлого фракира, и кивнул Зубру. «Хомяк твой, а я бабой займусь». Что мы можем сделать с тварью, которую только что расстреливали из четырех стволов, я не думал. Вернее, такая мысль у меня проскочила, но она была сметена потоком гормонов и растворяющихся в крови наноботов, превращающих мои кости в гранит, мышцы, в стальные тросы и заставляющих мои сухожилия тянуться, как у пятнадцатилетних гимнасток. Пока мы подбегали к преображенному. Я включил сканер, чтобы получить по уроду хоть какую-нибудь информацию. Получил совсем немного. Большая часть строчек состояла из вопросов, а информативными были только первые четыре. «Преображенный. Кодовый номер 1984. Уровень 12. Ранг 5. Дополнительная мутация. Слияние. Неизвестно». В глаза бросился уровень противника, и я даже слегка затормозился, глядя на него. «Всего двенадцатый? Как же он до сих пор выжил?» Ведьма, ранги на показатели тела влияют гораздо больше, чем уровни. С пятым рангом мы еще до этого не сталкивались. Слияние тоже понятно. Вот их как с крыской вместе срастило. Радиация и особенно злоупотребление наноботами приводит к тому, что плоть становится пластичной, стремясь найти подобных же носителей, чтобы слиться с ними, переплестись с сухожилиями, мышечными волокнами, обменяться генетической информацией, отбирая все лучшее для выживания в этом изменившемся страшном мире. Вот и эти двое, пока ползли от нас в свою норку, срослись телами. Гимнастерка крыски превратилась в труху, а грудь и живот приросли к спине хомяка, оставляя гнущиеся во все стороны руки и ноги свободно болтаться. Слиться до конца им времени не дали. Вернее, болталась одна рука, вторую зубр снес потрошителем. Вот только за прошедшие пять минут Культя не только перестала кровоточить, но и успела зарасти тонкой кожей и слегка удлинилась, приобретая округлую форму. Думаю, если дать ей час-другой, то она вырастет и новую руку. Надеюсь, она еще не успела передать эту свою способность хомяку, иначе их придется рубить на куски. А потом пережигать все в пепел, а затем пепел растолочь в пыль и пережечь еще раз. Все эти мысли пробежали в голове за доли секунды, пока мы неслись к оглушенному противнику. Видимо, внутренние резервы были задействованы полностью, возвращая четкость мысли и сверхъестественную реакцию. Впрочем, у противнику этого времени хватило, чтобы ударить по полу ногой, с хрустом вставляя ее на место, и вскочить, встречая нашу атаку на своих двоих. «Фу, жуть!» Преобразованный раньше-то не был красавцем. А сейчас выглядел, как оживший освежеванный труп. Атака бойцов не прошла даром. Взирал на нас он одним глазом, хотя дыра в черепе вместо второго — это моих рук дело. Заряд картечи с расстояния меньше, чем в метр, и не на такое способен. Удивительно, что ему просто не снесло половину черепа. А вот все остальное — это наши невольные соратники постарались. От брони практически не осталось и следа. Редкие оставшиеся куски вместе с пластами кожи сползали вниз по окровавленному телу тяжелыми сгустками, шлепаясь на пол. Плоти на теле тоже практически не осталось. Сквозь многочисленные прорехи там и тут торчали раздробленные кости и даже подрагивающие внутренности. На той руке, которую он прикрывал глаз, мясо было содрано тоже до костей. Одна из них была перебита и теперь торчала в сторону, будто окровавленный шип. Пожалуй, если он выжил после такого, то его действительно придется рубить на куски. Этим мы и занялись. Зубор, издав хриплый боевой вопль, метнулся на измененного, тут же отпрыгивая в сторону, вслед за собой подставляя мне спину. Я был уже здесь, спорвая расползающуюся по швам гимнастёрку, разрубая мясо на ребрах до костей. Большую часть потрошителя мне отломали, однако лезвие на оставшемся куске оставалось идеально острым. «Так что мы еще потанцуем!» Крыса отмахнулась от меня мечом, но моя разогнанная до предела реакция позволила мне не только увернуться от неприцельного удара, но еще и рубануть по сгибу локтя, перерубая на ней часть сухожилий. Это было нетрудно. Крыска приросла к хомяку животом, и сзади у них получалась слепая зона. Вот если бы они срослись спина к спине, было бы еще труднее. Им бы не стоять в центре зала, а прижаться спиной к стене, тогда бы нам пришлось попотеть. Хотя и так куда уж больше. Пока в голове текли неспешные мысли, тело превратилось в оживший вихрь. Я метался из стороны в сторону, отбивая удары меча фракиром, нанося десятки и десятки порезов, превращая спину противника в кровавый фарш. Я и сам был весь уже в чужой крови, Руки были залиты ей по локоть, да и сам я был заляпан ей с головы до ног. Однако мне никак не удавалось нанести смертельного удара. Зубр тоже все больше отбивался, прячась за щитом от сокрушительных ударов, лишь время от времени контратакуя. За тушей преображенного я его почти не видел, но понимал, что мне надо действовать решительней, ведь если урод продержится до отката нашего усиления, то мы превратимся в два овоща, которые он легко порубит на салат. Я уже раз в десятый рубанул по единственной руке, пластая на ней мышцы, и когда она ударила в ответ, я отскочил, а наоборот рванулся вперед, запрыгнул ей на спину, левой рукой обивая шею, второй пропихивая обломок потрошителя между ее челюстей и потянул его на себя. Бесконечное, разрывающее мозг верещание резко стихло, сменившись на урчание урчание. Подналёг, перехватился за клинок второй рукой, и рванул на себя, с хрустом протаскивая его сквозь двойной ряд сомкнувшихся клыков, повернул и рванул его наверх, почти отсекая крыски верхнюю часть головы, и, болезненно вскрикнув, отскочил назад, припадая на пронзенную клинком ногу. Сучья крыса извернулась-таки и всадила свой меч мне в икру, пробив ее чуть ли не Охнул от пронзившей все тело боли и отскочил еще на один шаг а крыса прихлопнула отваливающуюся башку на место, щелкнула мечом, втягивая его внутрь руки, схватилась ладонью за лицо и с хрустом повернула свою голову на 180 градусов, уставившись на меня окровавленным черепом, кое-где покрытым обрывками мышц и сухожилий. Дернула рукой, вывернула ее из сустава и протянула ко мне. Из ее гортани донеслось неразборчивое рычание. И тут же хомяк прыгнул спиной вперед прямо на меня, Одновременно с этим из вытянутой руки крысы вылетел клинок, вонзаясь прямо мне в лицо. Воздух передо мной сгустился, и клинок ушел в сторону, даже не задев мою щеку. Но во мне этот, в общем-то, смертельный удар вызвал целую бурю гнева. Я рванул вперед, успев обхватить ее руку своей рукой, выгнулся, выламывая ее из локтевого сустава, и приказал фракиру атаковать всем, что осталось. Рубанул обломком потрошителя по натянутым сухожилиям. Раз, другой, третий. Передо мной распахнулась, будто крокодилия пасть. Клыки заскрежетали по каске, разорвали скулу. Меня это не остановило. Я бил и бил, пока сустав не поддался, и рука со вживленным клинком не оторвалась от тела. Тут же получил сильнейший удар ногой в грудь, отлетел, но крутанулся, возвращаясь назад, с разворотов гоняя трофейный меч под ребра так, чтобы пробить сразу оба сердца мутанта. Мы все уже давно охрипли от воплей боли и гнева, но тут они оба взули так, что я отшатнулся. Зубар получил мощнейший удар, окончательно погасивший его энергетический щит, но тоже бросился вперед, пронзая сердца уже со своей стороны, а левой рукой, вдруг превратившийся в пылающий, нестерпимым жаром факел, обхватил его лицо, вонзая большой палец в единственную уцелевшую глазницу. Резко завоняло горелым, из черепа хомяка, будто под напором забила струя серого дыма. Мутант взвыл еще сильнее и вдруг выгнулся, с такой силой врезав по челюсти зубра, что тот, теряя зубы, подлетел чуть ли не к самому потолку, рухнув на пол поломанной куклой. Безглазый обрубок мяса развернулся в мою сторону, уставившись мне в душу черными провалами глазниц, и я побежал. Побежал туда, где на полу валялся мой дробовик. Однако при первом же шаге пробитую ногу пронзила такая боль, что я споткнулся и повалился на пол. Заскреб ногами, обдирая ногти, рванулся на руках вперед, чувствуя, как за мной шагает неотвратимая смерть. Рванул из последних сил, схватил оружие, развернулся и, передернув затвор, выстрелил в почти навалившееся на меня чудовище. От выстрела его голову откинуло назад, заставляя отступить на шаг. Я передернул затвор и завопил. «Да сдохни!» «Выстрел!» «Ты, тварь!» «Выстрел!» «Наконец!» «Выстрел!» Преображенного отшвырнуло на несколько шагов прямо туда, где на потолке растеклось большое черное пятно, и в этот момент от всего пережитого у меня начались галлюцинации. Пятно вдруг вспыхнуло языками жаркого голубого пламени и рухнуло вниз, упав на преображенного большим тягучим огненным покрывалом. Монстра под ним начала колотить в конвульсиях. Он забил руками, пытаясь содрать его с себя. Но покрывало растекалось под его пальцами лишь все больше, расплескиваясь по нему огненными каплями, затекая во все щели и отверстия, пылая бушующим огнем, превращая того в ходячий костер. Преображенный перестал дёргаться, задрал к потолку пылающую морду, беззвучно заревел и ринулся вперед, с хрустом врезался в стену, и свалился, наконец, затихнув. «Сука, да что это за ***?» «Внимание! Временное усиление на наботами закончено. Во время боя вы претерпели запредельные нагрузки. Награда. Плюс один к телосложению, силе, ловкости и ментальному сопротивлению. Безвозвратно утрачено». Голова моя со стуком ударилась о пол, и я растекся по нему стонущим от боли слезняком. Откат был настолько сильным, что если бы я сейчас мог, то точно бы застрелился. Но эта судьба не для меня. Я буду долго умирать в этом долбанном склепе. И когда сюда ворвутся другие монстры, то обнаружат здесь лишь мою высохшую мумию. «Эй, там! Раз-раз! Прием!» Голос, кажется, шел со всех сторон. «Спасибо, Господи! Ты не оставил меня! Пришел за мной!» «Раз-раз!» Говорит полковник Филимонов, позывной Фингер. Что? Господи, нет, забери меня отсюда. Эй, дрочины, оружие откинуть в сторону, лицом в пол, руки сложить на затылке, не дергаться. Шутить не буду, пущу нервно-паралитический газ, вы нервно парализуетесь и дрочить уже не сможете, после чего ваша и так убогая жизнь станет абсолютно бессмысленной. Лицом в пол, выполнять! Да пошел ты! Не знаю, сказал я это вслух или нет. «Дайте глотнуть водички, а потом можете пристрелить меня. Мне все равно». Мне никто не ответил. Вместо этого мне в лицо ударил свет на лобного фонарика, а затем по телу пробежал луч сканера. «Да нет, Кираси, не может быть!» Донесся до меня смутно знакомый голос. «Пророк, это ты, что ли? Живой?» А я-то грешным делом подумал, что вас вместе с пауками тогда спалил. Да вы просто везунчики. Ага. Такие везунчики, что легче сдохнуть. Здорово, рыжий. Дубина ты стейросовая. Что за тих? Ты не ждал, а мы припёрлись. Конец третьей книги. Пикс читал Александр Башков.